Глава 9. Дарственное. Отец Дегриньи не узнал Габера и никогда не видел Агриколя, поэтому сразу он не мог дать себе отчета, почему Роден испытывал такой гнев и испуг. Но преподобный отец тотчас же понял, в чем дело, когда увидел, что Габриэль с радостью бросился на шею Агриколя, воскликнув «Ты, брат мой, и вы, батюшка, вас посылает сам Бог!» Пожав руку Габриэлю, Дагобер быстрыми, хотя и неверными шагами, приблизился к отцу Дегриньи. Заметив этот угрожающий вид, преподобный отец, сильный приобретенными правами и чувствуя, что с полудня он у себя, отступил на шаг и повелительно спросил «Кто вы такой? Что вам нужно?» Вместо ответа старый солдат сделал еще шаг вперед и, остановившись перед отцом де Гриньи, устремил на него взор, где таким угрожающим образом смешивалось любопытство, презрение, отвращение и смелость, что отставной гусарский полковник невольно смутился и опустил глаза перед бледным лицом и сверкающим взором ветерана. Нотариус и Самюэль в немом изумлении смотрели на них, а Габриэль и Агриколь с напряженным вниманием следили за каждым движением Дагобера. Что касается Родена, то, не желая выпустить из своих рук шкатулку, он сделал вид, что облокачивается на нее. Справившись, наконец, со смущением, овладевшим им под влиянием неумолимого взгляда солдата, отец де Гриньи поднял голову и повторил «Я вас спрашиваю, кто вы и что вам надо?» «Так вы меня не узнаете?» — спросил Дегабер, еле сдерживаясь. «Нет, сударь». «Действительно». Продолжал с глубоким презрением солдат. В от стыда опустили глаза, когда в битве под Лейпцигом вы сражались на стороне русских против французов. И когда генерал Симон, покрытый ранами, ответил вам, отказываясь отдать свою шпагу-ренегату, я изменнику не отдам своей шпаги, и, дотащившись до русского солдата, отдал ему свое оружие. Рядом с генералом Симоном лежал раненый солдат». Это был я. «Но что же вам здесь нужно, наконец?» — воскликнул отец Дегриньи, еле сдерживаясь. «Я пришел сорвать с вас личину, подлый и отвратительный поп! Вы настолько же гнусны, насколько этот священник Габриэль благороден и всеми благословляем!» «Милостивый государь!» — крикнул побледневший от гнева и ярости Гриньи. Я вам повторяю, что вы подлец, продолжал, возвысив голос Дагобер. Чтобы отнять наследство у дочерей генерала Симона, у Мадемуазель де Кардавиль и Габриэля вы решились на самые гнусные средства. Что вы говорите? воскликнул Габриэль. Дочери генерала Симона? Они твои родственницы, мой дорогой. Так же, как и достойная мадемуазель де Кардавиль, благодетельница Агриколя. Да. И этот поп! прибавил солдат, указывая на Дегриньи. «Запер одну из них в доме умалишенных, выдав ее за сумасшедшую. А сирот запрятал в монастырь. Я думал, что и тебе они помешают явиться сюда сегодня утром. Но ты здесь, и я не опоздал. Раньше я сюда попасть не мог из-за этой раны. Столько из нее крови вытекло, что со мной все обмороки делались». «В самом деле вы ранены?» — с беспокойством заметил Габриэль. Я и не заметил, что у вас рука на перевязи. Каким образом вас ранили?» Дагобер отвечал уклончиво, заметив знаки Агриколя: «Это ничего, последствия падения. Но я здесь теперь, и немало подлостей будет открыто!» Трудно описать различные чувства действующих лиц этой сцены при угрожающих словах Дагобера. Тут были и любопытство, и страх, и удивление, и беспокойство. Но всех более поражен был Габриэль. Ангельские черты его лица исказились, колени дрожали. Открытие Дагобера поразило его, как молнией. Узнав, что были еще другие наследники, он сперва не мог вымолвить ни слова, а потом с отчаянием воскликнул. «Боже мой! Боже! И я, я являюсь виновником ограбления этой семьи!» «Ты, брат мой?» — спросила гриколь «Но разве тебя они хотели тоже ограбить?» — прибавил Дагобер. «В завещании было сказано...» — с возрастающей тоской продолжал Габриэль. «Что наследство принадлежит тем из наследников, кто будет здесь раньше полудня». «Ну так что же?» — спросил Дагобер, встревоженный волнением молодого священника. «Двенадцать часов пробило», — продолжал последний. «Из всех наследников я был здесь один. Понимаете?» — Срок прошел, и я один являюсь наследником из всей семьи. — Ты, — захлебываясь от радости, — сказал Дагобер, — ты, мой славный мальчик, тогда все спасено. — Да, но... — Конечно, — перебил его солдат, — я знаю тебя, ты поделишься со всеми. — Но я все уже отдал, и отдал безвозвратно, — с отчаянием выкрикнул Габриэль. — Отдал, — сказал пораженный Дагобер. Все отдал. Но кому же? Кому? Этому человеку, сказал Габриэль, указывая на де Гриньи. Ему? Этому ренегату? Исконному врагу всей семьи? С ужасом твердил Дегабер. Но, брат мой, переспросила Гриколь, ты, значит, знал о своих правах на это наследство? Нет, отвечал подавленный горем молодой священник. Нет. Я узнал это лишь сегодня утром от отца до Гриньи. Он говорит, что сам недавно получил сведения об этом из моих бумаг, которые наша мать нашла на мне и отдала своему духовнику». Кузнеца разом осенила лучом истины, и он воскликнул. «Теперь я понимаю все. Из этих бумаг увидели, что ты можешь когда-нибудь сделаться очень богат. Поэтому тобой заинтересовались. Завлекли тебя в свой коллеж, где нас до тебя не допускали. Затем путем бессовестной лжи заставили тебя поступить в священники и довели до того, что ты отдал им все. Ах, сударь! продолжала Гриколь, обращаясь с негодованием к отцу до де гриньи. Действительно, отец мой прав, какая подлая интрига! Во время этой сцены преподобный отец и его социус сперва были испуганы и смутившиеся, несмотря на свою дерзость, мало-помалу возвратили себе полное хладнокровие. Роден, все еще не покидавший шкатулки, шепнул что-то отсюда Гриньи, и последний, напрямой и резкий упрек Агриколя в подлости, смиренно опустил голову и скромно ответил «Мы должны прощать обиды. Это жертва Богу, доказательство нашего смирения». Дагобер, которого, казалось, совершенно уничтожило все случившееся, Боялся, что потеряет рассудок. После всего беспокойства, предыдущих тревог и хлопот, этот последний удар, самый тяжелый, окончательно лишал его всех сил. Ясные и вполне разумные слова Агриколя при сравнении их с некоторыми выдержками из завещания сразу уяснили Габриэлю цели, с какими отец Дагриньи занялся его воспитанием и завлек его в общество Иисуса первый раз в жизни Габриэль окинул взглядом всю сеть интриг, какую он был опутан в качестве жертвы. Гнев и отчаяние с такой силой овладели всем его существом, что вся его обычная робость исчезла, и с пылающим взором, покраснев от негодования, молодой миссионер воскликнул, обращаясь к отцу Гриньи. «Так вот, что заставило вас заботиться обо мне, отец мой. Ни участие, ни жалость?" а надежда завладеть моим наследством, и вам этого еще показалось мало. Ваша алчность заставила меня сделаться невольным орудием для бессовестного грабежа. Если бы дело касалось только меня, если бы вы удовольствовались моей частью, я бы не восставал. Я служитель религии, которая прославила и осветила бедность». Я не протестую против своего дара, насколько он касается моей части. Мне ничего не надо. Но тут дело идет об имуществе бедных сирот, которых мой приемный отец привез издалека, из страны изгнания. Я не хочу, чтобы вы завладели их частью. Здесь замешана благодетельница моего приемного брата. Я не хочу, чтобы вы отнимали у нее ее наследство. Тут дело идет о последней воле умирающего, который из любви к человечеству завещал своим потомкам евангельскую миссию, высокую миссию прогресса, любви, союза, свободы. И я не хочу, чтобы эта миссия была заглушена в своем зародыше. Нет, нет, повторяю вам, что это все будет исполнено, хотя бы мне пришлось уничтожить сделанную мной дарственную. При этих словах отец Дагриньи и Роден переглянулись, слегка пожимая плечами. По знаку социуса преподобный отец заговорил, наконец, с самым невозмутимым спокойствием, вкрадчивым, набожным тоном, не поднимая опущенных глаз. Относительно наследства Мариуса Даринепона, здесь возникли очень запутанные, по-видимому, обстоятельства, явилось множество грозных, по-видимому, признаков, а между тем дело очень просто и вполне естественно. Начнем по порядку, оставляя в стороне обвинения клеветников. Мы к ним вернемся после. Господин Габриэль непон которого я смиренно прошу мне возражать, если я удалюсь от истины, пожелал в отплату за заботы о нем общины, к которой я имею честь принадлежать, передать мне, как ее представителю, совершенно добровольно и охотно все свои права на имущество, какое бы и когда у него не появилось». «Ни я, ни он, мы не знали тогда, каких оно будет размеров». При этом отец Догринги вопросительно взглянул на Гавриэля, как бы призывая его в свидетели верности своих слов. «Это правда», — сказал молодой священник. «Я добровольно сделал этот дар после одного очень интимного разговора, содержание которого я передавать не буду. Несомненный господин Аббат этого не пожелает». «Никому этот разговор, вероятно, не интересен», — великодушно поддержал его Габриэль. Итак, после этого разговора господин Аббат Габриэль пожелал возобновить свой дар. Не в мою пользу, потому что я совершенно равнодушен к земным благам, а в пользу дел милосердия и помощи бедным, чем занимается наша святая община. Я обращаюсь к честности господина Аббата Габриэля и умоляю его объявить, Не обязался ли он отдать для этой цели свое имущество? Причем подтвердил это решение, кроме страшной клятвы, еще законным актом, засвидетельствованным господином нотариусом Дюминилем, здесь присутствующим. «Это все правда», — подтвердил Габриэль. «Акт был составлен мною», — прибавил нотариус. «Но Габриэль отдавал вам только то, что принадлежало ему», — воскликнул Дагобер не мог же этот славный мальчик знать что вы пользуетесь им для того чтобы ограбить других прошу вас сделать немилость и позволить объясниться любезно возразил отец до ваша очередь наступит после дегобер с трудом сдерживал свое горестное нетерпение преподобный отец продолжал итак господина бад габриэль «Вдвойне и клятвенно и законным актом подтвердил свой дар», — продолжал отец Дагриньи. «Когда к нашему общему изумлению цифра этого дара оказалась столь неожиданно велика, господин Аббат, верный своему великодушному сердцу, не только не выразил сожаления, но, так сказать, подтвердил его еще раз, набожно преклонив колени и возблагодарив провидение, внушившее ему мысль отдать это неизмеримое богатство на содействие вящему прославлению имени Господа. Свидетелем этого был и господин Нотариус, который, вероятно, помнит, что, с чувством поцеловав аббата Габриэля, я назвал его вторым Венсаном де Поль. «Все это правда», — честно отвечал Габриэль. «Как не поразила меня цифра этого состояния, но я ни минуты не думал об отказе выполнить свое обещание. Я ведь не знал, что в этом замешаны интересы других людей». «При этом», — продолжал отец Дегриньи, пробил час срока выполнения завещания. Господин Аббад Габриэль был здесь единственным наличным наследником. Поэтому он невольно и необходимо...» явился единственным наследником всего этого громадного богатства. Я с радостью повторяю — громадного богатства, так как, благодаря его размерам, много будет отерто слез, много помощи получат бедняки. Как вдруг этот господин Дегриньи указал при этом на Дагобера, которому я от души прощаю его заблуждение». Будучи уверен, что он в нем потом раскается, этот господин, говорю я, прибегает сюда, осыпает меня угрозами и оскорблениями и обвиняет меня в насильственном задержании каких-то родственников, чтобы помешать им явиться сюда вовремя. — Да, я обвиняю вас в этой подлости! — закричал солдат, выведенный из себя дерзким спокойствием преподобного отца. — Да, обвиняю и... Еще раз прошу вас, позвольте мне кончить. Вы будете говорить потом. Смиренно, самым кротким и медовым тоном, сказал отец Догринги. Да, я заговорю и пристажу вас, гремел догабер. Оставь, батюшка, перестань, сказала Гриколь. Ты будешь говорить после. Солдат замолчал. Отец Догринги продолжал с еще большей уверенностью. Несомненно, что... Если, кроме Аббата Габриэля, есть и другие наследники, то весьма жаль, что они не явились сюда вовремя. Боже мой! Если бы дело шло не об интересах нищих и страдающих, а о моих личных выгодах, то, конечно, я не воспользовался бы своим правом, которым обязан только случаю. Но теперь, в качестве представителя великой семьи бедняков, я обязан поддерживать и защищать свои права, И я убежден, что господин нотариус вполне признает их законность и введет меня во владение моим неоспоримым имуществом. «Моя обязанность», — взволнованным голосом произнес нотариус, «заключается только в точном исполнении последней воли завещателя. Господин Аббад Габриэль Доринепон был здесь один в момент окончательно назначенного срока» дарственная совершена вполне законным образом и я не могу отказать в передаче этого имущества при этих словах самюэль со стоном закрыл лицо руками он не мог не признать всей правоты строгих слов нотариуса но милостивый государь воскликнул Догабер, обращаясь к нотариусу этого же быть не может вы не можете позволить чтобы бедные сироты были так ограблены я говорю с вами от имени их отца их матери Клянусь вам честью, честью солдата, что, воспользовавшись доверчивостью и слабостью моей жены, их запрятали в монастырь и не дали мне их оттуда взять сегодня утром. Я жаловался даже судье». «И что же он вам ответил?» — спросил нотариус. «Что моего показания мало для освобождения дочерей маршала Симона из монастыря, что суд соберет справки». «Да, сударь», — продолжал за него Агриколь. «Тоже ответили и мне, когда я явился заявить, что мадмуазель де Кордавиль засадили как помешанную в дом у тогда как она совершенно здорова. Она, так же, как и дочери маршала Симона, имеет право на часть в этом наследстве. Но мои попытки к ее освобождению были столь бесплодны, как и попытки моего отца. Моим показаниям не удовольствовались и решили навести справки». В это время у ворот позвонили, и Вивзофея по знаку мужа вышла из залы. Нотариус обратился к Гриколю и его отцу. «Я далек от мысли, господа, заподозрить вашу честность и правоту, но, к величайшему моему сожалению, я не могу придать вашим обвинениям, ничем не подтверждаемым, такое серьезное значение, чтобы благодаря им остановить законный ход дела». «Вы сами сказали, что даже судейская власть не могла ими удовольствоваться до наведения формальных справок. Скажите по совести, могу ли я в таком важном деле взять на себя ответственность, какую не осмелились взять на себя сами судьи?» «Во имя чести и справедливости вы должны это сделать!» — воскликнул Догобер. «Быть может, это и так, с вашей точки зрения, сударь. Но со своей...» я остаюсь верен и чести, и справедливости, исполняя точно и верно священную волю умирающего. Впрочем, отчаиваться вам еще рано. Если особы, интересы которых вы защищаете, считают свои права нарушенными, то можно будет потом начать процесс против господина Аббата Габриэля. Но пока я должен отдать имущество по принадлежности. Поступив иначе, я бы себя скомпрометировал. Слова нотариуса казались такими вескими и законными, что Самюэль, Дагобер и Агриколь были совсем убиты. Габриэль после недолгого размышления принял, казалось, отчаянное решение и сказал довольно твердым голосом, обращаясь к нотариусу. «Если закон в этом случае не может оказать помощи правой стороне, то я решаюсь, милостивый государь, прибегнуть к крайней мере. Но прежде чем на это решиться, я...» «В последний раз спрашиваю господина Аббата де Гриньи, угодно ли ему удовольствоваться одной моей долей в наследстве, с тем, чтобы остальной капитал был помещен в надежные руки до той поры, пока те наследники, во имя которых его требуют, не докажут своих прав на него?» «На это предложение я могу ответить только то, что говорил и раньше», отвечал отец де Гриньи. «Дело тут не во мне» а в интересах благотворительности. И потому я отказываюсь исполнить предложение господина Аббата Габриэля и напоминаю ему о его всевозможных обещаниях». «Итак, сударь, вы отказываетесь?» взволнованным голосом переспросил Габриэль. «Так мне повелевает долг милосердия». «Вы отказываетесь решительно?» «Я думаю о всех святых делах, какие будут совершены во славу Божию с помощью этих сокровищ» и не согласен ни на малейшую уступку. «Тогда, сударь», — взволнованным голосом проговорил Габриэль, «если вы меня довели до этого, то я уничтожаю дарственную. Я дарил только то, что принадлежит мне, а не чужое имущество». «Берегитесь, господин Аббат», — сказал отец Догрини. «Не забудьте, что у меня ваша клятва, письменная клятва». Я знаю, сударь, что у вас в руках мое заявление, где я клянусь никогда и ни в коем случае не отбирать назад своего дара, если не хочу заслужить презрение и ненависти всех честных людей. Пусть будет так, — с горечью сказал Габриэль. Я подчиняюсь всем последствиям моего клятва преступления. Говорите о нем всем. Пусть меня презирают и ненавидят. Бог мне будет судьей. И молодой священник оттер навернувшиеся на глаза слезы. Успокойся, милый мальчик! воскликнул с возродившейся надеждой Дагабер. Все честные люди будут на твоей стороне. Вот это хорошо, брат мой. Очень хорошо, сказала Гриколь. Господин нотариус! начал Роден своим пронзительным голоском. Господин нотариус, растолкуйте же, пожалуйста, что господин Аббат Габриэль может сколько ему угодно нарушать свои клятвы. Но гражданский закон не так-то легко приступать, к данную клятву. Хотя бы это была и священная клятва. «Говорите, сударь, дальше», — сказал Габриэль. «Скажите же господину Аббату Габриэлю», — продолжал Роден, «что дарственное уничтожается только по трем причинам». «Да, по трем, подтвердил нотариус. «Первое — по случаю неожиданного рождения ребенка, сказал Роден. Ну, Мне даже совестно говорить со священником об этой причине. Второй причиной является неблагодарность одаренного. О, конечно, Бат Габриэль не может сомневаться в нашей вечной и глубокой благодарности. Третьей причиной является неисполнение желания дарителя относительно употребления его дара. Но какое бы дурное мнение о нас Бат Габриэль теперь не составил, «Он все-таки не может отказать дать хоть немного времени, чтобы проверить, действительно ли пойдет его дар, как он выразил желание, на дела, имеющие целью прославления имени Божия». «Теперь за вами остается, господин Нотариус, право решить, может господин Аббад Габриэль уничтожить свою дарственную или нет», заметил отец Гриньи. Только что Нотариус собрался отвечать, как в красную гостиную вошла Вивзофея, сопровождаемая двумя новыми посетителями, следовавшими один за другим на недалеком расстоянии.